Хотя Саше не удалось связаться с Ольгой и Артемом, я должна была попытаться это сделать. Эту парочку я хорошо запомнила, поскольку успела побеседовать с ними незадолго до смерти Долгова. Ольга носила фамилию Борец, что совершенно не подходило к ее внешности. Маленькая и миленькая девушка, напоминавшая мультяшную героиню и не любившая практически все, от чего сходит с ума ее ровесницы включая макияж, гиалуроновую кислоту и диету. Вот такой она мне запомнилась. Артем Полосухин же был самым обычным парнем и выглядел так же непримечательно. Они давно были парой и планировали со временем переехать на какой-нибудь далекий остров, чтобы пожениться и жить вдалеке от людей. Для этого нужны были немаленькие деньги, поэтому и работали на Эньо. Своим! Платил он, как мне было уже известно, очень хорошо. На плечах Артема и Ольги лежала самая трудоемкая часть процесса. Они должны были максимально подготовить Долгова к каждой встрече с клиентом. Обычно Жанна Быстрицкая сообщала им имя и контактный номер телефона того, кто хотел пообщаться с предсказателем. Дальше ребята действовали сами. Сначала они пробивали полученные имя и номер телефона по всем имеющимся у них базам данных, начиная с тех, которые можно назвать общедоступными. Последние включали в себя различные соцсети, объявления на сайтах и личные фотографии, опрометчиво выложенные клиентом на просторы интернета. Во время поиска Всплывало много того, о чем любой пользователь интернета даже не подозревает. В этот список входили увлечения жертвы, имена его знакомых, их увлечения и интересы, геоданные любого, кто имел отношение к исследуемому объекту и многое другое. Таким образом, о человеке было известно многое уже на начальном этапе пути. Зачастую этого хватало, чтобы узнать все, что нужно. Аватарка в виде цветка могла рассказать о человеке гораздо больше, чем цитата из бойни номер 5 великолепного Ванегута. Но порой курьерам попадались очень осторожные персонажи. Они ничего нигде не рассказывали ни о себе, ни о других. Это значило, что Ольга и Артем начинали паковать чемоданы. Куда только не забрасывала этих двух мечтателей. Ольга поделилась, что однажды, шерстя сетевую страничку одного из желающих узнать о своем будущем, она постоянно натыкалась на что-то новое. И в итоге собрался целый вагон сведений, о которых они с Артемом даже и мечтать не могли. Эню был доволен. Сеанс прошел успешно. А тот, чью жизнь незаметно собрали в один файл неутомимые искатели, решил, что Эньо и есть тот самый, на кого он теперь будет молиться. Сбор информации происходил в разных местах. Ребята мотались по городам и весям, знакомились с людьми, втирались в доверие, проникали в служебные помещения и раскалывали чужие персональные компьютеры, как те орешки. Они много умели. И порой знали больше, чем им хотелось бы. Но дело того стоило. Они прошли по делу Энио не как соучастники, а как свидетели. Им удалось выйти сухими из воды только благодаря тому, что они ничего не нарушали. Все двери им открывали добровольно и информацию сливали без принуждения. Просто Ольга и Артем умели делать свою работу, хоть и не любили ее. Я решила связаться с ними, чтобы расспросить о долгове. Цель моя была все той же – узнать о том, о чем они не решились поделиться с Кирьяновым. Теперь-то можно, наверное, потому что они свободны, все позади, и я не собиралась их в чем-то обвинять. У меня остались их контакты, но я не была уверена в том, что на мой звонок ответят. Саша тоже пытался, но был вынужден слушать долгие гудки или такое родное «Абонент недоступен, попробуйте докопаться до него лет через пять». Я очень надеялась на то, что Ольга и Артем все еще живы. Это было самым главным, в чем я желала убедиться лично, но для этого я должна была услышать голос хотя бы одного из них. Сделать это было удобнее не на автобусной остановке, где я провела битый час, гоняя мысли. Нужно было найти более спокойное место. Оно обнаружилось совсем недалеко. Я перешла дорогу и оказалась в узеньком переулке, который отделял одно офисное здание от другого. Тут было малолюдно. Кроме меня здесь бродила только пара бледных офисных сотрудников, залипающих в мобильники. На звонок ответила Ольга, а Артем предпочел остаться вне зоны доступа. Девушка сразу же предложила воспользоваться видеосвязью. Я не стала возражать. Увидев ее, живую и невредимую, я искренне обрадовалась встрече. «Я думала, что ты не снимешь трубку», — призналась я. «Все же я для вас больше враг, чем друг, и вообще человек опасный». «Ты не враг!» – засмеялась Ольга. «Но переубеждать не стану. Все в прошлом». «Все в прошлом», – согласилась я. «Однако я по делу. Это я уже поняла», – вздохнула Ольга. «Я знаю о том, что случилось». «Ты про что?» «Мы же с Жанной и Андреем поддерживали связь», – объяснила Ольга. «Зазывали их к себе. Жанна даже хотела прилететь». Андрей тянул, говорил, что все деньги вкладывает в строительство дачи. Мне Жанина мама позвонила, сказала, но уже после похорон. Мы попробовали связаться с Андреем, но трубку снял уже не он. Я до сих пор, Тань, не могу взять в толк. Почему так совпало? Ушли друг за другом. Мне очень жаль, Оля. Ты не представляешь, насколько мне жаль. Не надо так ответила она. «Я прекрасно представляю, как тебе трудно». Я говорила совершенно искренне. «Она тоже». Испытывая симпатию к этой паре, я, разумеется, не рассчитывала, что стану для них другом семьи, но могла надеяться хотя бы на понимание, и я его получила. Да и раньше, когда я беседовала с ними, я каждый раз давала понять, что не считаю их плохими людьми, Балом правил Энио, а они всего лишь подавали гостям на том балу напитки. «Значит, ты в курсе?» – пробормотала я. «Ладно. Избавила меня от необходимости сообщить вам эти ужасные новости. Нет, я серьезно. Всегда очень сложно было приносить людям дурные вести. Я понимаю». Разговор запнулся о неловкую паузу. С вами пытались связаться, вспомнила я, но вы были абонент, не абонент. О ком речь? Сразу напряглась Оля. Саша. Он возил Кирилла на мероприятие, тот самый, который жил в его доме. Я помню его, холодно ответила Ольга. Вы виделись? Да, взяла его под свою опеку. С ним было нелегко, призналась Оля, но мы его почти не знали. Помню, что он все время сидел на диете и часами тягал штангу в своей комнате. Насколько мне было известно, Саша на диету забил, даже если он ее и соблюдал. Я уже заметила, что он может лопать майонез ложками и вместо чашки чая с сахаром делает себе чашку сахара с небольшим количеством чая. Пиво опять же, да и кубики на его животе отсутствовали, как я успела заметить, когда он вышел из ванной комнаты в одних джинсах. «Кажется, про диету он забыл», — сказала я. «Странно», — обронила Оля. «Он все время гнал нас в спортзал. Сам торчал там часами и пропагандировал здоровый образ жизни на каждом углу. Мог посмеяться над полными людьми, считал их балластом общества. Это выглядело низко». По-моему, это уже болезнь, а не образ жизни. Единственное, что в нем было привлекательного, так это его лицо и фамилия. Александр Бремер. Красиво, правда? Но это все. Человеком он был ненадежным. Нет, мы не дружили, и я не видела, чтобы он хотел с нами связаться. А если бы увидела, то не сняла бы трубку. Артем, я уверена, поступил бы точно так же. Описание, которое она дала, совсем не подходило Саше. Но я не видела его в былые времена. Может, смерть энио и все остальное так на него повлияли, что он стал курить и заедать тоску высококалорийной пищей. Не удивлюсь, если так оно и было. Многие люди разительно меняются, не вписавшись в резкий жизненный поворот. Видео на экране телефона пропало, сигнал прервался. Да вы шутите. «Все шло так хорошо! Верните меня обратно, я еще не все сказала!» Но Ольга тут же перезвонила, только в этот раз запроса на видео от нее не поступило. «Обойдемся без картинки», — согласилась я, приложив трубку к уху. «Так даже лучше! А я ведь не просто так позвонила Оль. У меня парочка вопросов к тебе и Артему». «Его тут нет», — сообщила Оля, «но я могу ответить и за него». Разумеется, она имеет право так сделать. Они же всегда ходят вместе. У меня есть основания полагать, что ваши друзья скончались не в результате несчастного случая. Им кто-то помог. И я бы хотела знать, что ты думаешь по этому поводу. Я ждала, что Ольга как минимум станет возражать или ахнет, узнав о моей версии событий. Но ее голос остался совершенно спокойным. Такая мысль мне тоже приходила в голову. Их кто-то убрал. Они что-то знали и их заставили замолчать. Почему ты так думаешь? Не знаю, просто пришло в голову. Оля, если ты что-то знаешь, то поделись, пожалуйста, попросила я. Смертей было больше. Тут одними догадками не обойдешься. Господи, проронила Оля, еще кто-то умер. «Два человека, оба контактировали с Энио. Ты должна их помнить, заметные личности. Сергей Полунчак и Максим Зайцев, основатели детского благотворительного фонда «Зайчики». «Я помню», – сразу же ответила Ольга. «Мы собирали на них досье, но Кирилл попросил забыть обо всем, что нам удалось достать. Сказал, что сам решит, что с этим делать». «Что было в этих документах, Оля?» «Прости, не слышу тебя!» – произнесла она. Я ей не поверила. Она меня слышала четко и ясно. «Оля, пожалуйста!» – она не отвечала. В трубке повисла гулкая тишина. «Алло, Оля!» Я посмотрела на экран. Сигнал был хорошим. Время разговора отсчитывалось исправно. «Оля, ты здесь?» Ее голос прорвался через тишину. Но только на мгновение, а потом связь оборвалась окончательно.